314. Гуру. Временная замена руководства возможна только в одном случае. Это когда руководитель просит временно заменить его вследствие своего отсутствия или по какой-нибудь другой причине. Временной тоже, или помочь, когда он занят другой работой, требующей полного отвлечения его энергии.